Глава 25. Не сомневаюсь, что грянувший в ту самую минуту удар грома был чистым совпадением, и молния, которая яркой вспышкой высветила эту жуткую картину, тоже была случайностью. Макс, конечно, тоже заметил это обстоятельство и не преминул высказаться. «Каков расчет, а?» — воскликнул он. За окнами хлынул ливень. До да такой сильный, что казался сплошным потоком, выливающийся из опрокинутой цистерны воды. Макс безмолвно созерцал труп своей жены. Но ни тени триумфа, ни искры радости не читалось в его взгляде. — И так, — спокойно произнес он, — сработало. Не нужно было обладать интеллектом известного уроженца острова Родос, чтобы догадаться. О чем он говорит? Использовав удивительное сходство между Брайаном и Кассандрой и умение Брайана подражать ей, Макс сумел перехитрить Гарри и, что более важно, шерифа. Ибо Гровер Плум из-за потока всех этих трюков полностью упустил тот главный, который втайне разыгрывался под их прикрытием, Я упустил его тоже. Нам и в голову не пришло, что тот, кто выдавал себя за Кассандру де Лакорте, ею вовсе не является. Макс осушил свой бокал бренди и поставил его на стойку. Затем повернулся ко мне и тем же мягким жестом, что и до того, положил руку мне на плечо. Я точно знаю, что вздрогнул в этот момент, потому что Макс почувствовал эту дрожь. «Извини меня, отец», – тихо проговорил он, – «не думай, пожалуйста, что я не отдаю себе отчета в том, что делаю. Я знаю, то, что я совершил, ужасно, но, поверь, у меня были к тому веские причины». Его голос стал жестче. Такие причины нельзя было не принять во внимание. И он тяжело вздохнул. «Теперь начинается заключительный акт этой драмы. предупредил он. «Финальный трюк. Я должен продолжать работать. Пусть не в Лас-Вегасе, там у людей могли бы возникнуть подозрения, но в других местах непременно. Я буду сам организовывать свои выступления. В небольших городках у меня получится. Там, где Брайан сможет выдавать себя за сестру, и никто этого не заметит». Таким образом, разрыв с Гарри был совершенно необходим. «Если бы он присутствовал на наших выступлениях, он, конечно, заподозрил бы правду, но его уже не будет». «К тому же», — продолжал Макс после паузы, — «то, что шериф Плум собирается не спускать с меня глаз, мне очень даже на руку, особенно тем, что не спуская глаз с меня, он удостоверяет присутствие Кассандры. Такому свидетелю просто цены нет». «Он теряет почву под ногами», — подумал я. Как же я ошибался. Это подозрение лишь сбило меня с курса и ввело в заблуждение. Моргнул ли я, когда мой сын вдруг хмыкнул? По-моему, да. «Братцу Брайну, теперь придется как следует трудиться. Прошли золотые деньки его побегушек». Макс потер глаза. «Усталость брала своё. Счастливчиком его, пожалуй, не назовешь. Он присел, рядом с моим креслом. Не могу сказать, что он не заслуживает капельки счастья, но ему придется хорошенько постараться, расплачиваясь за то, в чем он с такой охотой принял участие. «Ага», — догадался тут я, — «вот на чем ты решил сыграть». Макс насмешливо улыбнулся. «Нельзя сказать, что он отличался когда-то большим умом». Сказать тебе, что он мне выдал в качестве гарантии своей лояльности? Падре, ты не поверишь, но он согласился подписать контракт, согласно которому он помогает мне убить свою сестру». Я закрыл глаза, я больше не мог выносить подобные разговоры, но Макс ничего не заметил. «Конечно, мне пришлось настоять на этом». В рассудительности... Ему, пожалуй, не откажешь. Сам посуди, как можно доверять человеку, который соглашается участвовать в убийстве любимой сестры? «Боже, боже! Что за признание мне приходится выслушивать от собственного сына?» Поражался я про себя. «Мне хотелось рыдать!» Со стороны Макса послышался странный звук, и я поневоле открыл глаза. Он опять тер оба глаза руками, затем плотно зажмурил их и снова распахнул. «Нужно было мне сегодня чем-нибудь перекусить», — произнес он. «Так много бренди на пустой желудок. Это нехорошо. Но у меня совершенно не было желания есть. Жажда мести поборола все остальные мои чувства». Вот он увидел выражение моего лица. Думаю, что оно сказала ему о многом. «Я знаю. Ты считаешь ужасным то, что я сделал. Так оно и есть. Могу признать это. Но тебе никогда в жизни не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Тебе незнакомо чувство мести. Мести из-за предательства». Его правая ладонь взлетела в воздух таким жестом, будто он собирался отвесить пощечину Кассандре. «Пусть и мертвой». «Ты понятия не имеешь о том, что она сделала со мной», – прошептал он. «Она хотела, чтобы я думал, что происходящее со мной – следствие какой-то болезни. Что ухудшение зрения, слуха, нарушение координации движений, неспособность сосредоточиться во время выступлений – все это является следствием объективных причин, результатом заболевания». «Я стал импотентом», — глухим голосом произнес Макс. Дыхание его участилось, и он заскрипел зубами. «Болезнь! Она хотела, чтобы я в это поверил, а сама подсыпала в мою пищу яд. Уже давно!» Я с ужасом смотрел на него. Сын не видел моего взгляда, но, думаю, чувствовал его. «Макс отравлен?» Он задрожал в приступе гнева. Она надеялась, что сможет делать это незаметно, что я ни о чем не догадываюсь. Капля мышьяка в чай каждый день, по капле в суп, вино, салат. Этого количества было вполне достаточно. Я мог продолжать работать, но способности мои увидали, и потому она могла взять руководство в свои руки, контролировать мои выступления. подавить мою независимость настолько, что я не смог бы сопротивляться ей, но чтобы при этом она могла не считать себя убийцей. Тут вдруг сын крикнул во весь голос, глядя на тело Кассандры. Я даже вздрогнул от неожиданности. «Ты этого хотела, да? Тупая, безмозглая сука! Тебе следовало бы нанять фармацевта, чтобы справиться с такой задачей!» «Ты убивала меня медленно, но верно!» Он снова задрожал. «Я должен держать себя в руках!» Пробормотал он тихо. «Прежде всего, контроль!» «Контроль!» «Контроль — это краеугольный камень нашей личной и профессиональной жизни!» Всегда отвердил ему я. «Сколько раз я повторял Максу этот великий принцип великого Делакорте!» «Теперь ты понимаешь, почему я сделал это, падре?» Спросил он меня, как только овладел своим голосом. «Понимаю, но не могу оправдать твою жестокость», — хотелось мне сказать сын. «Тебе следовало обратиться к властям. Правосудие должно выносить приговор и вершить суд. Она непременно понесла бы наказание». «Но обратиться к правосудию для него...» означало бы поступиться гордостью, поскольку гордость требовала отмщения, и если бы честным до конца, я не мог бы с уверенностью сказать, что в аналогичном случае я не поступил бы так же. Возможно, я бы тоже пошел на убийство. Как и Аделаида, моя кора была ангелом, но если бы я имел несчастье жениться на Кассандре, то Голос Макса оторвал меня от печальных мыслей. «Что ж, теперь ты все знаешь», — сказал он. «Даже не могу выразить, как мне жаль, что ты лишился уважения ко мне. Но все равно не испытываю жалости к этой похотливой, жадной, бесчестной суке». Рывком поднявшись на ноги, он подошел к каменной стене и снова нажал на заветный выступ. Механизм загудел. Морозильная камера стала медленно задвигаться. Макс шагнул вперед и пристально взглянул в лицо Кассандры. Что он в нем видел? Ее тело висело совершенно безжизненно, неподвижно. Лицо казалось серой, страшной маской. Макс надел очки, чтобы лучше ее видеть. Что же он видел? Мое сердце медленно и трудно отсчитывало секунды. Макс приблизился вплотную к трупу. Их лица были почти прижаты друг к другу. Ледяная лапа страха сжала мои внутренности. И тут с губ Макса сорвался крик ужаса. Правая рука Кассандры чуть дрогнула. «Нет! О, нет!» — прошептал он. Сомневаюсь, что он сам слышал свои слова. Ладонь Кассандры... Снова повисло неподвижно, как и все тело. Нет, мой внутренний крик вторил возглас у моего сына. «Это невозможно. То, что мы видели, было всего лишь физической реакцией мертвого органа. Бесконтрольное сокращение мышц, вызванное разностью температур в камере и комнате. Несомненно, так оно и есть». Макс судорожно сглотнул. Придвинулся еще ближе. Время словно остановилось. «Неужели она еще не умерла?» Едва слышно произнес он. Гримаса ненависти исказила его лицо. «Этот идиот, Брайан! Если это его рук дело, я ему покажу!» Снаружи бушевала буря. Шум ливня перекрывался завыванием ветра. По кабинету бродили тени. «Нужно зажечь свет», — подсказал мне внутренний голос. «Тот голос, которого я не слышал уже почти семьдесят лет. Голос испуганного темнотой маленького мальчика». Макс продолжал стоять вплотную к Кассандре. «Он должен узнать», — понял я. «Еще ближе, ближе». Его лицо почти прикасалось к ней. И хриплый крик сорвался с его губ, когда правая рука Кассандры, подобно паучьей лапке, взлетела и схватила его за лацкан. Я чуть не умер от страха и чувствовал себя абсолютно парализованным. Цепкие пальцы Кассандры тащили Макса к себе. Скованный неописуемым ужасом, он совершенно не мог сопротивляться. Все ближе и ближе к его лицу оскал трупа. «Еще ближе!» Толчками стала подниматься голова Кассандры. «Нет!» — кричало все мое существо. С вытаращенными глазами, с хрипом в горле, Макс не сводил с нее глаз. Серые, скрюченные пальцы с неодолимой силой тащили его к себе. Между ними оставалось не больше одного-двух дюймов. Макс издал нечленораздельный вопль. — Я тоже. Когда глаза Кассандры распахнулись, и мы увидели страшные, налитые кровью белки. Мгновение они оба в упор смотрели друг на друга. Мне казалось, что я нахожусь при смерти от ужаса. Но с хриплым криком Макс отпрянул назад и высвободился из смертельной хватки. Он потерял равновесие, спотыкаясь, сделал один-два шага назад. упал и, ударившись локтем о пол, вскрикнул от боли. Бессильный наблюдатель, я молча смотрел на весь этот ужас. Тело Кассандры стало извиваться, ее рот искривился и остался разинутым, как у рыбы, вытащенной из воды. Макс попытался встать на ноги, но не смог. Он пробовал отползти назад, но и это не получалось. Кассандра корчилась в веревках, связывавших ее тело, подобно взбесившемуся зверю. Макс смотрел на нее, и невнятные стоны теряющего разум человека срывались с его губ. Буря усилилась, гром грохотал с небес, темная комната время от времени озарялась вспышками света, будто ослепительной яркости прожекторы бороздили небо. Это инфернальное освещение являло достойную его картину, Кассандру, извивающуюся в веревках. Макс снова предпринял попытку встать на ноги, но они не служили ему. Вдруг он вскрикнул, пораженный ужасом, когда веревка сорвалась с крюка, и тело Кассандры рухнуло из морозильной камеры на пол рядом с ним. Макс едва подавил громкий, Отчаянный крик ужаса. Он должен встать на ноги или умереть. С огромным трудом, напрягая каждый мускул, Макс поднялся на колени, затем, шатаясь, выпрямился. Едва он успел это сделать, как Кассандра с лицом, казавшимся замерзшей маской, приподнялась на полусогнутых ногах и стала приближаться к нему. Испустив крик, Макс отшатнулся. Повернулся к ней спиной и, едва двигаясь, поковылял к вестибюлю, то и дело шатаясь и чуть не падая. Он добрался до двери и прислонился к ней, пытаясь нашарить ручку. Тщетно. Дверь была заперта. С рыданием обезумевшего животного он обернулся к Кассандре. Она шла к нему. Шаги угловатые движения ее напоминали сломанную марионетку. Голова качалась из стороны в сторону, буря гремела как бешеная, оглушительно грохотал гром, то и дело сверкавшие молнии освещали бледное лицо Кассандры, ее немигающие, жутко вытаращенные глаза. Влекомый страхом, Макс отпрянул в сторону, пытаясь избежать ее хватки, но он едва мог двигаться, ему не удалось проползти нескольких ярдов. Он упал на пол, закричав от боли и страха, попытался встать на ноги и не смог. Со стекленевшим взглядом сын перевернулся на спину и бессильно ждал, когда Кассандра доберется до него, безгласная и угрожающая. Макс едва справлялся с дыханием, клокочущие звуки... вырвались из его горла, когда он увидел склоняющуюся над ним фигуру. Из последних сил, в приступе сумасшедшего страха, он метнулся ползком в сторону и там молча застыл, не сводя глаз с Кассандры. Ни на какие усилия он больше не был способен. Она остановилась и уставилась на него, корчившегося у ее ног. Грянул гром. Комната осветилась вспышкой молнии. Тут раздался легкий щелчок замка. Дверь открылась, и в кабинет вошла Кассандра.